Глава десятая Директор с недовольным видом сидел за столом и вертел в руке карандаш. «Ким Маркович, я тебя очень уважаю как работника и человека, но...» Он замолчал и потрева посмотрел в глаза подчиненного. «Ответь честно, у вас с кольцовым где-то шабашка намечается. Уж больно одинаковые даты, на которые вы оба просите дать отгулы. Меня брат просил приехать и помочь. Хочет до зимой баню достроить. Пока только сруб готова, надо еще печь сложить, крышу поставить. За выходные мы точно не управимся. Не хочется стройку надолго затягивать. А втроем я, Глеб и Сергей быстро все доделаем». А позже у вас никак не получится отпроситься. Начнется подготовка к празднованию годовщины революции, а там не за горами и новогодние праздники». «Это ты верно заметил про праздники. Скоро в Доме культуры будет забот не в проворот. Хорошо, даю вам с кольцом три дня отгулов плюс выходные, но после даже и не вздумайте заикаться. Не отпущу!» «Спасибо, Михаил Иванович! Вот брат обрадуется!» Пока директор не передумал, Кимыч поспешил покинуть кабинет. «Чего сияешь, как начищенный метный самовар?» поинтересовался слова словоохотливый Митрич. Пожилой вахтер сидел за столом с неизменным свежим номером красной звезды. Держа в руках развернутую газету, смотрел на Кимыча поверх очков, сдвинутых на кончик носа. Брату нужно в деревне помочь. Боялся, что Михаил Иванович отгулы не даст. И что, директор, раз сияю, значит, все в порядке. «Слушай, Кимыч...» Вахтер положил газету на стол, осмотрелся по сторонам и, подавшись чуть вперед, тихо спросил. «Наши тут по углам шушукаются, что у вас у мастерской сильное излучение. Это правда?» «Чего?» какое к черту излучение опешил столяр сразу перестал улыбаться ну митрич наморщил лоб типа гамма с какого перепуга вдруг этот бред придумали вахтер снова повертел головой не подслушивает ли кто у нас сейчас октябрь а вы с комсоргом будто только сегодня с юго вернулись Нашим сплетникам больше нечем заняться, как цвет кожи у нас с Сергеем обсуждать. Только и нашелся, что сказать, Кимыч. Внутренне он похолодел, поняв, что они здорово вляпались. Но тут ему в голову пришла гениальная мысль. Широко улыбнувшись, он предложил вахтеру подзаработать. Но перед тем, как перейти к делу, тоже осмотрелся вокруг. Митрич, берем тебя в долю. С каждого желающего собираешь по рублю за сеанс. Дорого, конечно, но оно того стоит. Себе с рубля оставляешь двадцать копеек. Думаю, вполне справедливый расклад. Нам с Сергеем отдаешь восемьдесят копеек. Заплативший побудет в мастерской». Тут Кимыч задумался, а после сказал... «Часов двух достаточно для получения начального загара. Для закрепления эффекта примерно понадобится пять сеансов в течение месяца. Теперь считай». Глаза у вахтера загорелись в предвкушении халявного заработка, но затем он чертыхнулся и сукоризной упрекнул. «Да ну тебя, Кимыч, с твоими дурацкими шутками!» и, взяв в руки газету, продолжил чтение. Столяр рассмеялся и вышел из дома культуры. Стоило ему закрыть за собой дверь, как сразу стал серьезным. «Так, подставиться!» «Теперь понятно, почему последнее время на нас бабы подозрительно косятся. Хоть пудрись каждое утро!» Насте очень хотелось отправиться вместе со всеми в бухту с пиратским кораблем, но пропустить три дня учебы без уважительной причины не могла себе позволить. Она и так в прошлую субботу прогуляла пары, сославшись на головную боль. Хорошо, что ректор женщина, ей не нужно объяснять, что такое критические дни. Второй раз воспользоваться таким объяснением уже не получится. Ее мама, Надежда Павловна, «Липовый больничный не выпишет, в этом плане она очень принципиальна». «Не расстраивайся», — обнял молодую жену Сергей. «Учеба все же важнее наших приключений». «Я когда остаюсь дома, а ты отправляешься на остров, то места себе не нахожу. Очень за тебя волнуюсь, всякие мысли в голову лезут». «Я люблю только тебя, никакие тузенки меня не волнуют», — пошутил Сергей. «Ты дурак?» – отстранилась от мужа Настя. «При чем здесь туземки? Я боюсь, что бы тебя пираты не подстрелили или дикие звери не разорвали. А он мне тут про туземок!» «Прости», – ляпнул, не подумавши. «Не думай о плохом, все будет хорошо», – попытался успокоить жену Сергей. «Вы все приготовили», – сменила тему разговора Настя. «Да, Кимыч через знакомых достал прочный шнур, бельевой, что продается в хозяйством танковатый и ненадежен. Ты такой же использовал для деревянной лестницы? Для каких-то двух метров он подходит, а там пятидесятиметровая высота и камни с острыми гранями наверху. Сама же видела, под весом может легко перетереться». «Ух, что-то я волнуюсь за вас», — призналась Настя. «Все будет хорошо». Повторил Сергей, обнимая и целуя жену. «Мать твою!» Вырвалось у Кимыча, как всегда идущего впереди. Ломая деревья и выворачивая малозаглубленные разветвленные корни, на его команду неслось животное размером чуть меньше деревенской лошади. Только в отличие от нее вместо копыт широкие лапы с длинными острыми когтями – Оскаленная пасть и глубоко посаженные глаза с черными зрачками не обещали ничего хорошего. Уже после постепенно пришедший в себя столяр не мог понять, как за мгновение он успел обратить внимание на такие детали. «Картак!» – испуганно вскрикнула Ася. Загрохотали выстрелы, взревев, зверь с простреленными передними ногами рухнул ничком на каменистую поверхность, взрыхлив тонкий слой почвы и мха. Успев быстро перезарядить винтовку, Сергей прицелился в широкий лоб и потянул спусковой крючок. Рядом со входным отверстием от выпущенной им пули тут же появилось еще одно. То сработал из своей винтовки «Кимыч». Пистолетные пули продолжали дырявить могучую тушу. «Прекратить стрельбу!» – прокричал Кимыч. Но можно было обойтись и без команды. Выстрелы прекратились сами собой по банальной причине. Обустили магазины. Тишина и насыщенный ароматом сгоревшего пороха лесной воздух, в который постепенно добавлялся и тяжелый запах крови. «Чего ждем? Меняйте магазины, пока еще какая тварь не примчалась сюда. Серега, как думаешь, Тахар услышал нашу пальбу?» «Вряд ли. До берега еще добрых полчаса топать. К тому же не забыл, на какой высоте от моря мы находимся. Но пальбу мы устроили знатную. Сомневаюсь, что другие звери сунутся». «Хорошо. Тогда небольшой привал. Коля». «Собери все гильзы, а вы, барышни, после того, как перезарядите пистолеты, снова снарядите пустые магазины. А вообще, вы молодцы! Не спасовали и такую зверюгу уложили. Сергей, у тебя мешочек с патронами. Выдай их нашим героиням!» Слегка трясущимися пальцами, косясь на убитое животное, Софья и Ася выщелкнули расстрелянные магазины и на их место вставили запасные. Обе, в отличие от более опытных мужчин Николая, выглядели очень взволнованными. После похвалы Кимыча, улыбаясь и постепенно успокаиваясь, снарядили магазины. Опыта еще не хватало, и пару раз они уронили патроны на землю. Николай, словно опытный грибник, бродил рядом и собирал винтовочные и пистолетные гильзы в полотняный мешочек. Украдкой посматривал на Асю, которая, прикусив нижнюю губу, возилась с Вальтером. «Серега, так кого мы завалили? Вроде на нашего медведя похож. Как ты считаешь?» Они внимательно осмотрели трофей, прикидывая, что с ним делать. «Ну да, скорее всего, его местная разновидность. Шкура у него красивая, неплохой коврик на пол получился бы», – высказал свое мнение Николай. «Я могу ее снять и обработать». «Коля, неужели в доме холодно? К тому же наши барышни ее всю изрешетили. Короче, забудь!» Кимоча, как насчет мяса?» «Серега, да ну его к черту! Еще не хватало заразу какую подцепить! Не голодаем! Косули дичи кругом в достатке! Не будем зря рисковать своим здоровьем! Ну что, готовы? Тогда в путь!» Дойдя до знакомой кромки скалистого берега, огибавшего по дуге потаенную бухту, Кимыч подал рукой команду остановиться. «Остаётесь на месте. Нечего всем высовываться. Мы с Сергеем пока осмотримся. Коля, поглядывай, чтобы к нам никто с тыла в гости не пожаловал». Сняв объемные рюкзаки, в метре от края они легли на каменистую поверхность и поползли к нему. Кимыч в этот раз взял Мосинку с оптическим прицелом, которую нашел в схроне Ахрима. На первый взгляд в бухте ничего не изменилось. Легкий морской бриз шевелил обрывки парусов, волны с тихим шелестом накатывались на золотистый песчаный берег и вновь отступали. Никакого признака человеческого присутствия. «Неужели мы опоздали?» – с сожалением произнес Кимыч. Ему очень хотелось расспросить пирата про Абутарка. Если тебя принимают за черную смерть, то желательно узнать о нем как можно больше. Чуть не опоздали, — поправил старшего товарища Сергей. Правее борта парусника лодку видишь? Столяр, глядя в оптический прицел, навел винтовку на парусник и медленно начал ее опускать. В прицеле мелькнула корма шлюпки. Взял чуток правее. На этот раз, одетый в камзол, пират то и дело оглядывался, неспешно и осторожно гребя веслами. Имелась большая вероятность напороться днищем лодки на подводные скалы или врезаться носом в торчавшие из воды. В лодке виднелись ящики и, скорее всего, из-за них она имела предельную осадку. «Тахар, наверное, не в курсе о нашей пословице про фраера, которого жадность погубила. Что он в лодку такого нагрузил? Хорошо, что волна малая. Гаси его, Кимыч, не то плывет собака. Не так-то просто из бухты выскочить, видишь, как вода за скалами кипит. Но валить его все равно нужно». Кимыч навел прицел на голову пирата, затем сместил на правое плечо, подкрутил маховичок, настраивая, задержал дыхание и потянул спусковой крючок. Пират дернулся и отпустил рукоятки весел, схватившись за правое предплечье, откинулся назад. Мужчины быстро поднялись на ноги и кинулись к рюкзакам за снаряжением. «Коля, вы пока остаетесь здесь, а мы спускаемся вниз». Тишка опустился на плечо Кимыча, когда тот доставал из рюкзака большой моток веревки. «Не мешай!» – проворчал Столяр. «Сейчас не до тебя!» Попугай куснул мочку уха и потянул ее. «Шакр!» – пробормотал Тишка. «Не балуйся! Мне сейчас некогда!» – отмахнулся Кимыч. Но птица не успокаивалась. Снова куснула, а затем вспорхнув, отлетела метров на пять в сторону и опустилась на землю. «Шакр!» — снова повторил попугай. «Что ты все заладил, шакр да шакр!» Ася подозрительно посмотрела на Тишку, а затем пояснила. «Шакр, ваш язык, дыра!» Сергей с Кимочем переглянулись на время, оставив в покое веревки. «Что ты сказала?» «Дыра!» Тишка нетерпеливо переступал с ноги на ногу. «Шакр! Шакр! Шакр!» «Господи! Ким, Сергей, какие же вы глупые! Неужели не поняли, Тишка хочет показать вам проход в бухту?» Почесав затылок, Кимыч обратно сложил веревку в рюкзак. Сергей последовал его примеру. «Софьюшка, надеюсь, ты права. Давай показывай свой шакер. С винтовкой в руке и рюкзаком на спине столяр подошел к попугаю. Тишка вспорхнул и полетел дальше. «Все за ним, и не расслабляться еще неизвестно, что в этом шакре может быть!» К общему удивлению идти пришлось не менее метров двухсот. Кимыч с Сергеем начали уже волноваться, правильно ли поняли попугая, не потратят ли они время зря. Имелась вероятность, что они могут не успеть вовремя к шлюпке с раненым пиратом. То, что Кимочева серьезно зацепил, сомнений нет – «Сбежать не сбежит, а вот умереть от потери крови вполне может!» Попугай опустился на причудливо изогнутый ствол дерева и ожидал людей. «Устал? Нам еще долго за тобой бежать!» — спросил Кимыч, досадуя, что постушил жену и ввязался в эту авантюру. Среди своих спутников радостных лиц он более не наблюдал. От прежнего азарта не осталось и следа. «Шакр!» — произнес Тишка и, вспорхнув, К общему удивлению не полетел дальше, а как ни в чем не бывало, опустился к Кимычу на плечо. «Приплыли!» – разочарованно произнес столяр и криво улыбнулся. Срывать злость на попугае он не собирался. Сам виноват, что доверился птице. Сергей с мрачным лицом обошел дерево и зашел за скалу, подножие которой оно росло. «И правда дыра!» – донеслось оттуда – Не сказать, что сильно натоптана, но все же некоторые следы пребывания здесь людей имелись. Или заметная тропка от узкого прохода в скале вела вдоль берега куда-то дальше, но ее исследовать на данный момент никакого желания не было. Всех интересовала именно дыра. Вопреки ожиданию, она не оказалась входом в пещеру. Двумя фонариками, что нашлись в рюкзаках Кимыча и Сергея, Воспользовались лишь дважды. Уже через 10 метров их выключили, когда оказались в извилистой расщелине. Высоко виднелось голубое небо. Сложилось стойкое впечатление, что путешественники двигаются по дну глубокой извилистой трещины, которая расколола часть скалистого берега. Метров через пятьдесят гребни скал вверху сомкнулись, пришлось опять включить фонарики. Следующие метров двадцать прошли в полумраке, а после снова солнечный свет. «Ой!» – скрикнула Ася и замерла на месте, глядя себе под ноги. «Змея?» – ужаснулась шедшая за ней Софья и вынужденная остановиться. Ася наклонилась и что-то подобрала. Радостно улыбаясь, девушка развернулась и показала Софье золотой перстень. «Что там у вас?» «Ким, мы случайно не в пещере а Ася золотой перстень нашла, а вы с Сергеем прошли и даже не заметили». «Мы же мужчины, это к вам женщинам золотые побрякушки, как намагниченные, притягиваются», – пошутил Кимыч. «Золото не магнитится. Неважно. Ты все равно меня правильно поняла» улыбнулся Женя Кимыч, а Сергея эта новость очень обрадовала, но не с меркантильной точки зрения. «Отличная новость! Значит, мы правильно идем! Тишка не подвел! А то я, честно признаться, было пожалел, что повелся на его шакар. Не смотри на меня так! Признаю, я был неправ! Ты у нас очень умная птица!» Это он уже попугаю. В хорошем настроении продолжили путь по извилистой расщелине. И женская половина, и мужская тоже периодически посматривали себе под ноги. Но кроме выленевшего на шейного платка, больше ничего не нашли. Еще один поворот – расщелина сузилась. Идти можно лишь цепочкой, и то Кимычу с Сергеем пришлось снять рюкзаки. При малейших поворотах туловища они цеплялись за неровности – В этих случаях приходилось передвигаться боком, держа в одной руке рюкзак в другую винтовку. Лишь Ася и Софья не испытывали трудностей. Николай хоть и худее, но все равно иногда тоже цеплялся рюкзаком. Но он у него был худее. Основной объемный груз находился у отца и у дяди Сереж. Вышли из расщелины неожиданно для себя. Только в очередной раз резко свернули, как идущий впереди Кимыч едва не впечатался лбом в обломок мачты. Переломанная посередине, падая, она верхушкой воткнулась в песок. За ней метрок в шести среди торчавших из воды остроконечных скал с распоротым днищем, накренившись на бок надводной поверхностью и частью берега, нависал парусник. Путешественники-разведчики, находились в районе кормы, поэтому как только они ее по берегу обошли, то сразу увидали покачивающуюся на воде шлюпку. Ее обратно прибило волной ближе к берегу. Она качалась и терлась деревянным боком о двуглавую скалу, верхушки которой возвышались над водой всего метра на полтора. Чуть выше борта лодки виднелась рыжая макушка. Легкий ветерок трепал волосы, Жив ли пират или нет, не совсем было понятно. Ничего не говоря, Сергей сбросил на песок рюкзак и принялся раздеваться до плавок. «Сергей, возьми хоть нож с собой!» Он согласно кивнул и вытащил свой брючный ремень. Прежде чем затянуть его на талии, снова закрепил на нем ножные с ножом и только потом вошел в воду. Друзья стояли с оружием в готовности, если что, прикрыть его огнем. Больше всего опасались появления морских хищников. По поводу же людей выходило, что Тахар единственный, кто остался в живых из всей команды. Но он в данный момент или уже был мертв, или находился в бессознательном состоянии. Рассекая воду сожонками, попеременно выбрасывая вперед руки, Сергей приближался к торчащим скалам. Не сразу смог за них уцепиться. Волна то и дело откидывала его назад. Ухватившись рукой за край, он подтянул тело и почувствовал, что животом черканул каменистую, местами шершавую поверхность. Удерживаясь за скалу, встал в полный рост и заглянул в лодку, трущуюся о каменистую поверхность. Мужчина с закрытыми глазами полусидел, откинувшись головой к носу лодки. Спиной он опирался в деревянный бочонок с заткнутой пробкой. Правый рукав камзола потемнел, пропитавшись кровью. В лодке отсутствовала поперечная скамья, или, как ее называют, моряки-банка. Вместо нее стоял деревянный ящик, на котором до ранения восседал пират и греб веслами. Внимание Сергея привлекли еще три ящика, а особенно два открытых бочонка. Слепя глаза и пуская многочисленные зайчики, в них россыпью лежали золотые монеты в перемешку с драгоценными камнями и украшениями. С трудом оторвав от него взгляд, Сергей убедился, что у лодки не критичная осадка, как им показалось вначале. Она должна выдержать его вес пытаясь удержать равновесие и рискуя в любой момент свалиться в воду он перебрался в качающуюся лодку борт опасно накренился но сергей успел переместиться к середине неожиданно простонав пират открыл глаза увидав стоявшего перед ним обнаженного незнакомца зрачки раненого расширились а левая рука потянулась к валявшемуся рядом кремневому пистолету пригнувшись Сергей быстро шагнул к пирату и нанес ему сильный удар в челюсть. Резко дернувшись, Тахер побледнел и безвольно поник головой. «Так-то лучше будет. Отдыхай пока, приятель!» Сергей уселся на ящик лицом к носу лодки, чтобы держать пирата в поле зрения и заодно видеть, куда плывешь. В этом случае оставалось только табанить, отжимать весла от груди. Что физически труднее, чем загребать на себя. В этом случае раненый оставался бы за спиной, что чревато нападением, ведь неизвестно, сколько тот пробудет в бессознательном состоянии, а перетаскивать потяжелевшее тело в перегруженной лодке и опасно, и особо времени на то нет. Сергей вывел посудину на чистый участок, свободный от скал и фрагментов полузатонувшего парусника. Войдя в ритм, он греб вперед с усилием, толкая от груди весла. До берега оставалось всего ничего. Резкий толчок и остановка, то лодка носом уткнулась в берег. К нему уже бежали Кимыч с Николаем. Софья и Ася, утопая сапогами в песке, шагали следом. Сергей спрыгнул с лодки и совместными усилиями немного вытащили ее на берег. Тяжело груженная, она прочно зафиксировалась на песке. Приподняв находившегося без сознания пирата, перенесли с лодки на берег. Видимо, удар в челюсть, сотряс тело и костные фрагменты перебитого пулей предплечья чуть сместились, вызвав болевой шок. Большая потеря крови дополнительно способствовала длительному отключению сознания. «Обалдеть!» Не совсем культурное выражение вырвалось у благовоспитанной Софии. Сказалось длительное близкое общение с Кимычем. Она и Ася с широко раскрытыми глазами смотрели на сверкающие драгоценности в открытых бочонках. Значимость находки золотого перстня просто померкла перед двумя пошарпанными бочонками. Тем временем Сергей разрезал рукав пиратского камзола и перевязал рану. «Кимыч, похоже, ты ему кость перебил. Необходимо руку зафиксировать. Отыщи пару дощечек». «Мы что, эту падалищу и лечить будем?» – возмутился столяр. Ни мужчины, ни женщины к пирату жалости не испытывали. Хватило и той талики информации, полученной от Тишки и Аси, чтобы сформировалось крайне негативное отношение к Тахру. Не добавилось симпатии и его яростная пальба из пистолетов по опускавшемуся в бухту попугаю. Сергей запомнил, с какой ненавистью пират смотрел на Тишку, прежде чем начал в него стрелять. Софья с Асей в тот момент сами были готовы изрешетить пулями помощника Абутарка. «Ты же с ним поговорить хотел?» Ну. С некоторой паузой утвердительно кивнул Кимыч, не совсем понимая, к чему клонит Сергей. «А тебе нужно, чтобы он во время допроса терял сознание?» «Убедил. Хорошо, я сейчас принесу». Тахар молча наблюдал, как незнакомец приматывал ему к руке две дощечки. Подобного ему не приходилось ранее видеть, но он догадывался, что это делается для его пользы. В прищуренных глазах проскальзывали искры злости. Когда до него дали толженский смех, то женщины незнакомцев перебирали украшения и примеряли их. Он столько приложил усилий, чтобы захватить и присвоить награбленное золото, как его увели прямо из-под носа, ничего не представляющие из себя людишки с очень странным для Тахра никогда невиданным оружием. А тот, кто его предал и привел сюда чужестранцев, сейчас сидит на корме лодки и чистит свои зеленые поганые перья. Как же жалел Тахар, что не прикончил проклятого Митха вместе с его хозяином Абутарком. Он давно собирался отойти от дела и открыть собственную таверну, рассчитывал еще с полгода послужить у Абутарка и подсобрать золотишко. На одном из островов в тайном месте своего часа дожидался закопанный сундук с драгоценностями, но Тахру хотелось заполучить еще столько же, чтобы совсем не волноваться за свое будущее. И случай подвернулся. Как нельзя кстати, Абутарго взял хороший куш, грабива, затем традиционно потопив торговое судно вместе со всем экипажем. Но черной смерти добычи показалось мало, и он предпринял попытку через два дня атаковать одинокий парусник, выглядевший весьма богато. На беду Абутарка судно оказалось с таинственного острова Магдарадж. Ходили упорные слухи, что владеют им чуть ли не всемогущие маги или сами боги, Еще рассказывали о наличии у них невероятной силы оружия, о странных светящихся кристаллах, которых прозвали «Холодным светом». Верить тому или нет, но те кристаллы очень дорогие и каким-то образом связаны с их оружием. Не успели с парусника Абутарка произвести первый выстрел, как мелькнули странные светящиеся зеленым светом лучи. За одно мгновение пиратский корабль потерял два десятка членов команды, остальных спасло чудо. Внезапно налетел ураган, и парусник, маговали или кого там еще, бесследно исчез в огромном окне, словно небо разошлось, а затем, сомкнувшись, поглотило его. Из команды осталось всего шесть человек, включая капитана и его помощника. С разодранными парусами истерзанный штормом корабль, Сам Абутарк вел к потаенной бухте, известной лишь ему самому. Даже Тахар, бороздившись черной смертью морские просторы более шести лет, не знал об ее существовании. Один раз Абутарк, будучи сильно пьяным, упомянул о ней, но спохватившись, мгновенно протрезвел, после чего посмотрел на своего помощника таким суровым взглядом, что тому стало не по себе». Тахар понял, что другого такого случая ему больше не представится. И когда, стоя за штурвалом, Абу Тарк лично вел парусник в бухту, помощник вогнал капитану под лопатку кинжал. Попугай, сидевший в это время на плече хозяина, обернулся и взлетел. Тахар услышал, как птица крикнула «Убийца!». Помощник не знал про узкие и на свою беду, поспешил с убийством капитана». Парусник распорол днища подводные скалы и завалился на бок недалеко от берега. Покончить с остальными четырьмя членами экипажа не составило труда. Смерть капитана и двух матросов Тахар списал на несчастный случай при столкновении с подводными скалами, остальных двух добил в течение трех дней. Часть награбленного вместе с балластными камнями ушло на дно. Тахар даже и не думал нырять за ними. Того, что осталось в целости, с лихвой должно хватить. Плюс сундук на острове. Пришлось сильно попотеть во время подготовки к уходу из бухты. Он ее обследовал и нигде не нашел сухопутного подъема наверх. Ничего не осталось, как из разбитых трех шлюпок собрать одну. Повезло, что на судне в целости сохранились четыре бочонка с пресной питьевой водой. Еды хватало как солонины, так и крабов, что выползали на берег, а через несколько дней случайно обратил внимание на горных козлов, которые с легкостью перемещались по отвесной поверхности скалистого берега. Казалось, вот-вот, и он воплотит мечту в жизнь, став хозяином таверны, но благодаря зеленой сволочи ему перебили руку и забрали сокровища. «Тахар!» Обратилась к нему черноволосая девушка. Пират вздрогнул, но не удивился. «Зачем ты убил Абутарка?» Незнакомка, говорившая с ним на родном языке, получается, знала, что произошло на палубе. Без сомнения, эта зеленая гнида все рассказала. Он больше нигде и ни у кого не видел второй такой умной птицы. Были, конечно, другие попугаи-толмачи, Но этой они и в подметке не годились. «Неужели непонятно? Золото мне понадобилось. Не все же время жрать солонину и запивать тухлой водой?» «Я так и думала», — ответила ему девушка. Пока его расспрашивала, она задумчиво вертела пальцами серебряную палочку. Тахар обратил внимание на ее игрушку и ухмыльнулся. Молодая и привлекают ее разные блестящие безделушки. Он понимал, что в живых его не оставят. Убьют после того, как расспросят или на следующий день. Глупо надеяться, что его рука быстро заживет. Если и уходить, то именно сейчас. Чужестранцы не догадываются, что он одинаково хорошо управляется с оружием как правой, так и левой рукой а еще может и без всякого оружия убивать. То, что девушка-толмач, он понял, когда после первого вопроса и ответа она смотрела на чужестранцев и говорила на их языке. Ответив еще на несколько вопросов, он выждал удобного момента и, вскочив на ноги, осуществил здоровой левой рукой обхват шеи девушки. Она ойкнула и, задыхаясь, принялась скулить и плакать. «Заткнись, сучка! Будешь переводить то, что я сейчас скажу!» Ему пришлось ослабить захват, чтобы она могла свободно говорить. Про себя он отметил, как здорово помогли примотанные к правой руке дощечки. При резких движениях он не почувствовал острой боли. Неожиданно девушка расслабилась и, крутанувшись, выскользнула из захвата. Теперь уже она оказалась позади. Тахар успел заметить перед своим лицом выскочившее из серебряной палочки узкое лезвие. Захлебываясь горячей кровью и зажимая левой рукой рассеченное горло, он рухнул ничком на песок. Секунды четыре ноги подергались в конвульсии, а затем замерли. Ася медленно опустилась на колени, посмотрела на руку, сжимающую окровавленный нож. Она разжала ее и выронила подарок Николаем. Девушка безучастно смотрела перед собой. Софья подбежала к ней и, опустившись рядом на песок, обняла девушку. «Вот девка дает!» – тихо сказал Кимыч Сергею. Рядом стоял Николай и молча смотрел на маму и любимую девушку. Он убрал палец со спускового крючка и медленно опустил винтовку. «Так!» Прервал затянувшуюся сцену молчания Кимыч. «Нужно его закопать. Нам еще осматриваться здесь. Лопата, надеюсь, у них найдется». «Я посмотрю», – сказал Сергей. Забросил на плечо ремень винтовки и направился к жилищу пирата, грубо сложенному из обломков досок и парусины. «Если где и быть какому-либо хозяйственному инвентарю, так это там». Так жил продолжительное время в бухте и должен был позаботиться об инструментах, забрав их с парусника. «Дядя Сережа, я с тобой!» Вместе с Николаем они обошли шалаш и увидели возле него прислоненный к камню топор с длинной ручкой и лопату. «Сергей, оттяните его подальше отсюда», — попросил Кимыч. Насчет подальше все относительно. Возможно, и местные пираты знали об этой бухте, но из-за малого размера и удаленности от порта ею не пользовались. Внутри нее мог разместиться лишь один парусник. Для его маневрирования места в бухте более или менее хватало, но лишь для одного. Еще из имеющихся минусов – высокий отвесный скалистый берег подковой огибающий песчаный пляж – При желании небольшой отряд противника мог сверху легко перестрелять весь экипаж парусника. Узкий проход в расщелине также легко блокировать. Потайная бухта подходила лишь для контрабандистов, если таковые имелись, или для временного сокрытия награбленных сокровищ. «Может, у Абутарка здесь тайник?» «Дядя Сережа, ты о чем?» – поинтересовался Николай, работая лопатой – Копать песок еще та морока. Хорошо, что место выбрали недалеко от воды, и он сухой только сверху. Не обращай внимания, Коля, просто мысли вслух. Сейчас пока не до этого. Прежде чем стащить в яму тело Тахра, Сергей обыскал карманы камзола. Тугой кожаный кошель с золотыми монетами, курительная трубка из дерева со скаленной мордой неизвестного животного и костяным пожелтевшим мунштуком. Парень хотел оставить ее в кармане, но, подумав, забрал. Никто из их компаний не курит, а вот как товар она даже очень ничего. Про огниво, состоящее из кресала, трута и куска кремня, даже и говорить не стоит. Отличная штука. И самому попользоваться или опять же задорого продать тому же Аристарху, что донимал Кимыча. Из полезных трофеев еще складной железный нож с костяными накладками. Чисто рабочий инструмент, без всякой фигни в виде резных узоров и фигур животных на нем. Больше ничего, кроме скомканного грязного носового платка, размером с портянку не нашлось. Когда вернулись обратно, Кимыч уже вскрыл самый меньший по размеру деревянный ящик. И сейчас с интересом рассматривал кожаный свиток. Подойдя ближе, Сергей понял, что в руках друга карта. Успокоившись после полученного стресса, Ася вместе с Софией из тяжелого бочонка выбирала и переносила на берег драгоценности. Не сортируя, сваливали их в одну кучу на растерянном куске парусины. Видимо, в шалаше его взяли. По их равнодушным лицам понятно, что они как-то быстро утратили первоначальный интерес к блестящим золотым и серебряным побрякушкам. Золота много, его еще таскать и таскать. «Смотри, Сергей, какая ценная находка. Даже наш остров на карте имеется. Только хорошо это или плохо?» Вдруг нахмурился он. «Скорее всего, плохо. Сам же сделал вывод. Чем меньше о нем знают, тем лучше». «Знают, конечно, от этого никуда не денешься», подтвердил Сергей. «Ведь те пираты тогда на остров целенаправленно приплыли. Одно хорошо», – рассмотрел карту Сергей. «Он слишком далеко от других находится, и ничего такого примечательного на нем, я думаю, особо нет. В тот раз они преследовали похитителя кристаллов. Жаль, но мы теперь вряд ли узнаем подробности той истории». «Не будем зря терять время. Проверим остальные два ящика, а после осмотрим парусник», – предложил Кимыч. «В этом, сам видишь, только карта песочные часы в деревянной оправе, навигационные приборы и две подзорных трубы. На нашу, кстати, похоже. Правда, судового журнала не вижу. Или у них не принято их вести?» «Может, Тахар его уничтожил?» – предусмотрительный оказался а заодно решил прибрать к рукам капитанская барахлишка, предположил Сергей. «Впрочем, я бы тоже все ценное забрал в такой ситуации». Кимыч согласно кивнул и немного отвлекся на сына, который что-то начал рассказывать девушке. «Коля, после с Асей наговоритесь, а сейчас помоги ей и маме с драгоценностями, а мы пока ящики перенесем. Работы у нас непочатый край». Сергей вытащил у себя из карманов кошель с монетами и положил рядом с возвышающейся кучей части перенесенных сокровищ. Туда же и нож с огнивом. У Тахара в камзоле взял. Чего добро пропадать? Второй ящик, что был длиннее и гораздо тяжелее, перенесли из лодки к первому. В нем, как и предполагали, пират сложил собранное оружие – Массивные кремневые мушкеты, всего 10 штук, полотняные мешочки с круглыми пулями и пыжами, также кремневых пистолетов 15 штук, десяток абордажных топоров и сабли. Из них 10 абордажных с закрытыми фесом и насечками на лезвиях, да еще 12 штук, таких же, что лежат в усадьбе. Немаловато оружие. А сколько членов экипажа? Понятия не имею. Пожал плечами Кимыч, теперь не у кого спросить, но ты не забывай, что парусник побывал в передряге и некоторые пираты вместе с оружием могли свалиться за борт. И я допускаю, что Тагр мог часть оружия и других ценностей припрятать где-нибудь здесь в бухте. Лодка, сам видел, изрядно была перегружена, и лопата, наверное, не зря возле его шалаша стояла, времени у него хватало, чтобы их закопать. — Кимыч, ты же не собираешься весь берег перекапывать? — насторожился Сергей. Его совершенно не прельщали земляные работы, вернее, песчаные. Хватило с него и могилы для Тахра. — Нет, конечно. Нам бы с уже имеющимся хабаром разобраться. Его еще нужно на остров перетащить. Еще та работка предстоит. В третьем ящике, что вполне ожидаемо, находились мешки с порохом. Без него ружья и пистолеты – просто ненужная гора железа. Кимыч почесал затылок, задумчиво глядя на всю эту кучу оружия и боезапаса. «Это мы еще парусник не осмотрели», – не совсем радостно улыбнулся Сергей. «Сомневаюсь, что Тахар с него все забрал. И хочется и колется, но совесть не позволяет все бросить». «Вот и я о том же. Так что давай дальше продолжим. Коля, останешься с мамой и Асей, заодно посторожишь ценности и оружие. Мы вначале проверим судно, а после, если захотите, и вы его посмотрите». Кимыч с Сергеем подошли к паруснику. Судно наклонилось на бок в сторону берега. Часть корпуса находилась в воде, выставив потемневшую древесину днища, густо облепленную моллюсками и водорослями. С двух мачт, касаясь водной поверхности, свисали обрывки парусов, пострадавших во время шторма. В голове всплывали названия «Грот-мачта», «Фок-мачта», «Бизань». Но на этом морские познания и заканчивались. Не знали, друзья, и какие из них где. Центральная мачта переломилась и под углом воткнулась верхушкой в берег, укрыв обрывком паруса и вант часть берега. «Тахар именно из него вырезал прямоугольные куски для своего шалаша». «Через пролом полезем?» – спросил Кимыч. «Давай по вантам!» – вспомнил Сергей еще одно название. «Видишь, кусок свисает!» «Черт, я и не заметил!» – признался Кимыч. Сергей подошел немного ближе, поэтому и обратил внимание на ванты, по которым матросы с палубы забирались на мачту при работе с парусами – Но после того, как мачта переломилась, многорядные веревочные лестницы свесились с горта. Кима и места, где он стоял, они не были видны. Их перекрывали обрывки парусов. Тянуться не пришлось. Нижняя часть вант находилась в воде. Пришлось снять сапоги. Хорошо, что глубина в этом месте по пояс. Друзья легко забрались наверх и снова надели сапоги. Но после им пришлось попотеть. Палуба, как и корпус, находилась под наклоном, примерно в 45 градусов. Все, что в момент крушения на ней не было закреплено, съехало к правому борту, местами образовав заторы. «Откуда начнем? Давай с кормы, там каюта капитана. Правда, Тахар ее почистил до нас». «Но что не ценно для него, может пригодиться нам», – возразил Кимыч. «Для него обыденные вещи, а для нас антиквариат». И сам знаешь, для кого еще. Продвигаясь вдоль борта к корме, были вынуждены перешагивать через нагромождение искадушек, бочек, банников и пальников, служивших для стрельбы из пушек. Никакого интереса у друзей они не вызвали, лишь задержались у двух бронзовых пушек, с любопытством их разглядывая. Когда добрались до кормы, немного озадачились, но благодаря Тахру не пришлось думать, как под углом 45 градусов подняться по скользкой палубе к дверям, расположенным посередине нее и находившиеся в трех местах от борта. За ними еще лестница с широкими ступенями на площадку со штурвалом, но туда после. Помощник капитана не стал заморачиваться и данный вопрос решил просто в распахнутую дверь. Забросил абордажную кошку, смотанный в кольцо конец длинной веревки, сейчас лежал под ногами Кимыча и Сергея. Держась за нее, друзья по очереди без труда поднялись по наклонной поверхности. Хоть пол в капитанской каюте под наклоном, но деревянный стул с высокой спинкой, больше походивший на кресло и массивный стол с двумя тумбами, находились по центру помещения. Закреплены. Сделал вывод столяр. Он профессиональным взглядом окинул мебель и одобрительно кивнул. «Качественно сработано!» И после добавил. «Мастера на славу постарались!» Если что и лежало на столе до кораблекрушения, то сейчас он был чист. Слева у стены валялся бронзовый подсвечник на пять свечей. Явно со стола слетел и туда после скатился. Оплывшие восковые огарки свечей Валялись рядом. Первый трофей. Кимыч поднял подсвечник и с удовлетворением осмотрел его вертя в руках. После снял с плеч почти пустой рюкзак. В нем лежал только фонарик, которым пока не воспользовались. В капитанской каюте светло за счет ряда прямоугольных окон в корме, находившихся позади стола и стула. К большому удивлению, стекла в них не разбились и даже не треснули, возможно, благодаря своей толщине. Кимыч сунул подсвечник в рюкзак, а гарки подбирать не стал. Он уже увидел толстые желтые цилиндры на одной из полок шкафа у левой стены, на глаз их там десятка-два. Он по-хозяйски собрал все свечи и довольно языком сложил в рюкзак. Сергей же, с вбитого в потолок железного крюка, снял масляный фонарь-светильник, который до этого под углом свисал с крюка. Добротно сделанный из меди и обрамленный выгнутыми из толстой проволоки узорами, выглядел очень эффектно. «Эх, я бы всю мебель забрал!» Кимыч с сожалением осмотрел комнату. Столяра давила жаба, но он понимал несостоятельность своих желаний. Даже представить не мог, как бы они с Сергеем тащили этот стол по территории полной хищников, даже не говоря про то, что его еще нужно было перенести с парусника на берег, а затем с помощью блока и тросов суметь поднять наверх. «Не знаю, как мебель, а те катки, что возле пушек валялись, нужно обязательно забрать. Я вначале на них особого внимания не обратил». В них воду наливают и ставят возле пушек. Вот и подумал, что Софье в хозяйстве они очень пригодятся. «Дело говоришь, Сергей», – обрадовался Кимыч. «Но чтобы их не таскать с собой, перенесем на берег уже в конце полного осмотра». Больше ничего в помещении не привлекло их внимания. Тахар и в самом деле у капитана все полностью вычистил. О том свидетельствовал и кованый сундук в спальном отсеке рядом с широкой кроватью. Лежит на боку, с откинутой крышкой и абсолютно пустой. Не исключено, что убийца большую часть хабара где-то мог припрятать до следующего прибытия в бухту. В лодке-то не так уж и много имущества. Кошку взяли с собой. С нею гораздо легче преодолевать наклонные поверхности. На площадке возле штурвала они стали задерживаться Ничего ценного на ней не оказалось, если не считать его самого. Кимыч с тоской посмотрел на штурвал, представляя, где бы он мог его применить. «Пошли, носовую часть осмотрим, а потом спустимся на нижнюю палубу». Кимыч еще раз взглянул на штурвал и повернулся к лестнице. Завалившийся на бок парусник отсюда хорошо просматривался до самого носа, лишь немного мешали стоящие впереди две мачты. Перед той, что ближе торчала к носовой части под деревянной аркой, ярко блестел судовой колокол. Сергей взглянул на Кимыча и громко рассмеялся. Видел бы ты себя со стороны, словно малый ребенок, увидевший игрушку, о которой все время мечтал. — Я правильно понял, что ты сейчас смотришь на рынду. — Сергей, ты помоложе. Кадушку подставишь под ноги и срежешь его. Буду в без клянки отбивать, — улыбнулся Кимыч. — Пошли быстрее. Вдоль борта, переступая через препятствия, прошли мимо открытого люка на нижнюю палубу. Столяр лишь мельком на него глянул. Снимут колокол, а потом и на нижнюю палубу. — Какой красивый! — Столяр с благоговением погладил ладонью нагревшийся на солнце металл. «Нечистая медь, скорее всего, сплав!» – отметил он и обеспокоенно оглянулся. Сергей рядом не оказалось. Парень успел отойти непосредственно к носу парусника и что-то рассматривал. С рындой в руках Кимыч подошел к другу. «Что ты тут увидел? Русалку рассматриваешь?» С внешней стороны носа, под выступающим вперед бушпритом, растаяв в стороны локти, вырезанная из дерева девушка с рыбьим хвостом, сжимала себе ладонями голову. Друзья же со своей стороны могли видеть лишь ее плечи и локти. «Слушай, а чем здесь воняет?» Столяр потянул носом в воздух. В треугольной конструкции носовой части, огороженной низким бортиком в полутора метрах один от одного, Два деревянных короба, сбитые из толстых досок. Внутри, на струганных стенках, виднелись прилипшие темно-коричневые комочки. «Слышал такое слово гальюн? Ты хочешь сказать? Морской вариант унитаза. И главное, что смывать не надо», — усмехнулся Сергей. «Море само все сделает. Но имеется одно большое «но». «Волной может смыть и того, кто риснул во время шторма облегчиц!» «Осмотрелся? Теперь пошли на нижнюю палубу!» Кимыч аккуратно положил возле борта колокол и полез за Сергеем в открытый люк. На этот раз пришлось воспользоваться фонариками. Справа возле носовой мачты располагался камбус. Закопченная посуда валялась у борта, часть полок тоже слетела, пол покрыт жирными пятнами и выглядел скользким». Заходить внутрь не стали, только фонарем осветили все тесное помещение и печь, сложенную из кирпича. Вонь и грязь на камбузе не вызывали никакого желания что-либо взять с него. Морщась, друзья отошли от двери. Как выяснилось, пушки находились только на верхней открытой палубе. Здесь же, левее камбуза, в разделенных переборками помещениях, находились спальные места матроса в виде подвешенных к потолку гамаковый стол для приема пищи. Как сразу стало понятно, на только что покинутом камбузе воздух все уже был аппетитнее, чем здесь. Сергей с Кимычем едва не задохнулись от аромата давно немытых тел, пропитанной потом одежды, что валялась на гамаках и на полу. Совсем немного добавляла свежести и света решетка в потолке. Но не привыкшим к таким удушливым запахам друзьям было не по себе. Даже в солдатской сушилке, где развешивали мокрые портянки со стуживца Сергея, не так воняло. Подсвечивая фонариками, Кимыч с Сергеем поспешили выйти из матросского кубрика. За ним оказалось свободное пространство и большой квадратный люк. Такой же виднелся и над головой. «Я так понимаю, это грузовой люк в трюм», – догадался Сергей. Они прошли до следующей переборки. Дверь распахнута настежь, а помещение частично заполнено валявшимися бочонками. Часть из них оказались пустыми. Под сапогами скрипели кучи рассыпанного крупнозернистого черного песка, искрящегося в лучах фонариков. «Черт, это же порох!» В одних бочонках он просто россыпью, а в других уложены туго набитые удлиненные полотняные мешочки, кроме пороха, пушечные ядра, мешки с пыжами, фитили. Серега, его-то забираем весь. Кимыч буквально возбудился при виде бочек. Боюсь, что настанет время, когда все запасы, что мы перенесли с болота из хрона, закончатся и придется воспользоваться пиратским оружием. «Давай сделаем так», – предложил Сергей, прикинув объем находящегося пороха. «Сейчас возвращаемся на пляж, выкладываем из рюкзаков все, что мы забрали у капитана, и рынду тоже. Забираем сколько сможем драгоценностей и идем домой. Ляжем пораньше спать, а на рассвете обратно сюда. Я бы сделал по-другому». Выгружаем в усадьбе золото, берем с собой тушенку в воду и сюда с ночевкой, и пока не стемнеет, носим порох на берег, потом ужинаем и спать. Ну как? Я против. Все же настаиваю на своем варианте. В усадьбе после ужина сразу ложимся спать, а на рассвете, как я и говорил, обратно в бухту, рассчитываю, что две ходки с грузом в усадьбу за день мы успеем сделать». Столяр подумал и снова попробовал переубедить Сергея. Если сделать по-моему, то вместо двух раз мы успеваем по времени три раза сходить. Сергей снова прикинул все за и против. Ночевать в незнакомом месте его не прельщало, хоть и относительно и безопасно. Пират в бухте прожил не одну неделю и ничего с ним не случилось. Но Сергей не думал о себе, а о Софье и Асе. С Кимычем он согласен, явная экономия времени, вот только отдохнут ли они основательно. Как бы себя не тешить иллюзией полной безопасности, но выставить ночной пост он просто обязан. И тут без всяких вопросов, дежурить по очереди придется ему с Кимычем, а после, совсем не выспавшись, сделать три ходки с тяжелым грузом на плечах, тут еще вопрос. Это же не легкая прогулка по городскому парку. Но даже и там есть вероятность нарваться на хулиганов. Здесь же их роль исполняют дикие животные и пираты». «И все же я против», – твердым голосом ответил Сергей. «И поясню почему. В усадьбе мы хоть полноценно отдохнем и выспимся. В бухте же придется нам с тобой ночью сидеть у костра и бдеть. А в дороге, не дай бог, конечно, на нас могут напасть животные или пираты» а мы в этот момент полусонные и усталые, и не сможем вовремя среагировать и дать отпор. Ты же не хочешь, чтобы жена и сын с будущей невесткой пострадали?» Убедил. Со вздохом разочарования Кимыч согласился с веским доводом друга. «Тогда бери мешочки с порохом и укладывай в рюкзак. Места-то хватает. Чего зря пустыми возвращаться?» и, подавая пример, начал перекладывать в свой рюкзак тугие мешочки. Свечи, что лежали на дне, авось не раздавятся. Возвращаться по извилистой расщелине, да еще с немалым грузом за спиной, гораздо труднее. Если перед этим спускались, то сейчас пришлось идти в гору. Хорошо, что путь длинный и, соответственно, не такой крутой. Тишка вначале сидел у столера на плече, но Кимочу дополнительная тяжесть не понравилась остановившись, подал попугаю команду лететь на разведку. Догадавшись, о чем его просят, Тишка сорвался с плеча и взмыл вверх. Когда после отрезка изнурительного пути оказались на обрывистом скалистом берегу, все облегченно выдохнули. Больше никаких подъемов. Короткие привалы снова в дорогу, В тяжелых рюкзаках только золотые монеты с украшениями. Содержимое одного бочонка разложили по трем рюкзакам. Основной вес у Кимыча с Сергеем чуть меньше у Николая, хоть тот пытался артачиться и требовал себе такой же вес. Одну четвертую часть из второго бочонка поделили между Софьей и Асей. Выделенные Кимычем 20 сладостных минут отдыха показались одной минутой. Только присели под дерево, прижавшись к стволу навьюченными на спины рюкзаками, как прозвучала команда. «Передохнули немного и в путь!» Кимыч, выглядевший бодрячком, словно и не было длительного подъема, встал и помог жене. С золотом, оттягивающим за спиной рюкзак, самостоятельно подняться на ноги ей оказалось затруднительно. Николай, в свою очередь, помог Аси. Женская половина во время привала отказалась снять рюкзаки, за что немного и поплатилась. Идти по-ровному на порядок легче, и маленькая команда быстро вошла в ритм. Но вскоре впереди послышался встревоженный крик попугая. Пальцы автоматически легли на спусковые крючки, осталось лишь в нужный момент на них нажать. «Спокойно», – предупредил Кимыч. «Коля остается с мамой и Асей, а мы с Сергеем проверим, кто там решил воспользоваться халявной хавкой». «Отец! Коля, я дважды повторять не буду! Сергей, пошли!» Мужчины не сомневались, что Тишка увидал падальщиков, ведь до подстреленного утром зверя осталось метров двадцать или, может, чуть больше – Но то место пока не просматривалось, мешала одинокая невысокая скала и кустарники возле нее. Стараясь не шуметь, прикнувшись, друзья перешагивали через валявшиеся сухие ветки. Готовые в любой момент выстрелить, они осторожно обогнули скалу. Увлеченные процессом и не подозревая о присутствии людей, три сгорбленных рыжих гиены, противно повизгивая, копались внутри утробы мертвого хищника». На попугая, сидевшую над ними на дереве и непрерывно их передразнивающего, падальщицы не обращали никакого внимания. «Запашок еще тот!» – сморщился Сергей. «Я левую, ты правую!» Два выстрела прогремели одновременно. Гиена, что была посередине, не сразу смогла выбраться и развернуться. Небольшой заминки хищницы хватило на перезарядку винтовок. Очередные два выстрела подряд не оставили ей шансов. С в черепе и груди она уже мертвая рухнула на землю. Быстрая перезарядка, и Сергей с Кимычем снова замерли на месте, пристушиваясь и наблюдая. Может, еще кто подтянется на перекус? «Вроде больше никого», – не совсем уверенно произнес столяр, не убирая пальцы с крючка. «Основное пиршество придется на ночь», – предположил Сергей. «После наших выстрелов пасть сюда соваться. Местные хищники хорошо знакомы со стреляющими палками». Сзади послышался треск и топот. Кимыч недовольно поморщился, а Сергей обернулся и укоризненно произнес. «Вас всего трое, а такое ощущение, что стадо слонов пчится на водопой». Подбежавший первым Николай смутился, а увидев труп и хищниц, опустил винтовку. «Мы думали, вам помощь нужна». «Уже нет, вы всех распугали», — ответил Кимыч. «Ну, отец!» Софья и Ася поняли, что им сейчас лучше промолчать и не вмешиваться, уже зная по опыту, что Кимыч немного поборчит, а затем быстро успокоится. Только когда перешли к себе на остров, осознали... Как же все проголодались. Во рту за день, как говорится, маковые росинки не побывало. Настолько интересные и местами драматические события происходили, что совершенно не до еды было. За день так устали, что после ужина и быстрой приборки, когда добрались до постели, моментально отключились. Проснувшись первым, Кимыч признал правоту Сергея. В бухте они бы точно полноценно не отдохнули, а про три ходки он погорячился. Нет, с Сергеем они бы справились, и Николай бы не подкачал, а вот Софья и Ася, они бы тоже не отстали от мужчин. Женщины зачастую даже выносливее, но не нужно их истязать. Обратный путь прошел быстрее, места уже знакомые, двигались налегке. Тишка летел впереди, проводя воздушную разведку. При подходе к месту вчерашней стычки с хищницами предупреждающих криков от птицы не дождались. Местные лесные обитатели на славу попировали. На земле и траве, потемневшей от крови, валялись лишь небольшие костные фрагменты и клочки шерсти. Ощутив дискомфорт от тяжелого запаха и отрицательной энергетики, поспешили пройти мимо. Долго находиться было неприятно. Еще в усадьбе решили в бухте не задерживаться. Драгоценности второго бочонка разложили по трем рюкзакам, что понесут мужчины. А Аси с Софьей разделили содержимое бочонка с порохом. Вышло им примерно по 15 килограмм. После подъема наверх по расщелине уже привычный привал на 20 минут. В этот раз добрались до окна без встречи с хищными животными. В усадьбе разгрузили рюкзаки, просто вывалив золотые монеты и украшения в пещере, что располагалось прямо за домом. Из-за сверкавшего в лучах фонариков драгоценного металла она напоминала пещеру Аладдина. Но новые хозяева смотрели на сокровища совсем равнодушно. Прыгать от радости им хотелось лишь от того, что золото наконец перенесли. Но после короткого отдыха предстояло идти за порохом. Про перекус даже мысли не возникло. Вот еще ходку сделают, и тогда полноценный обед и дрительный отдых. С набитыми желудками тащить на себе тяжелый груз. Желание у дружной, сплоченной команды отсутствовало. Сергей, завтра можно и часть оружия забрать. Харынду! усмехнулся тот. «Если только в последнюю очередь», – не совсем уверенно ответил Кимыч, «ему уже расхотелось ее тащить. Я окончательно не решил, нужна она здесь или нет». Нагруженные одним порохом и зная, что на сегодня последний охот, кошты не спеша, периодически делая небольшие привалы. У Сергея с Кимычем в рюкзаках по 30 килограмм. Николаю насыпали примерно килограмм на пять меньше – Невзирая на его очередные протесты, у Софьи и Саси те же пятнадцать. Тишка улетел вперед и не подавал тревоги. Чем ближе подходили к окну, тем незаметно для себя убыстряли шаг. Шедший впереди Кимыч при первом выстреле словно напоролся на невидимое препятствие. Он поднял руку, подавая команду остановиться. Медленно опустился на одно колено, положил винтовку на траву, Быстро снял рюкзак. Остальные последовали его примеру. Отчаянно прокричал попугай и, перекрывая его голос, прогремел второй выстрел. «Сергей со мной, остальным оставаться на месте!» Негромко произнес столяр и заранее предупреждая, показал сыну кулак. Короткими перебежками от дерева к дереву, укрываясь за ними, друзья приблизились к поляне с окном. Присев за дерево, они взяли на мушку группу пиратов из шести человек. Двое из них заняты длительным заряжанием кремневых пистолетов. Третий задрал вверх голову и высматривал попугая в кроне деревьев. Остальные с выпученными глазами безуспешно тыкали палками в полупрозрачный светившийся овал. «Кимыч, их надо валить всех. Нельзя, чтобы хоть один из них ушел». Сергей положил рядом с собой парабеллум, у которого он взвел затвор. Он может не успеть перезарядить винтовку. Пожалел, что Николаю не позволили пойти с ними. Он хороший стрелок. У каждого пирата по два пистолета, и не стоит терять время, пока те двое, заняты забивкой пуль, вдуло своих пистолей. Бах-бах-бах! Двое у окна рухнули с простреленными головами. Третьему Сергей из пистолета прострелил грудь. Кимыч тоже из парабелума свалил охотника на тишку. а Оторопев, пираты выронили недозаряженные пистолеты, а вытащить вторые из-за пояса просто не успели. В лбу у них появились аккуратные дырочки. Кимыч подошел к пирату, что сраной в груди, и склонился над ним. Тот неожиданно схватил столяра за грудки, но тут прогремел выстрел – Винтовочная пуля с чавканием вошла пирату в висок. Руки безвольно разжались, выпуская края распахнутой штормовки. Кимыч посмотрел в сторону стрелка и увидал сына, оттягивающего затвор винтовки. «Спасибо, Коля, но я просил тебя не нарушать мои приказы». Николай слегка обиделся на отца. Хотел помочь ему, но в итоге еще и виноват оказался. Даже то, что отец сказал ему спасибо, парня не успокоило. Он дослал патрон в патронник и повесил ремень винтовки на плечо. Не дожидаясь команды, согнулся и подобрал еще теплую гильзу. Потом пошел собирать остальные. Он запомнил, откуда стрелял дядя Сергей и отец. Кимыч поднялся, отряхивая мусор со штормовки. После посоветовался с другом. «Что делать с убитыми? В море сбросим». Сергей осмотрелся вокруг и отрицательно повертел головой. «Ни в коем случае. Нельзя, чтобы нашли хоть малый фрагмент. Никто не поверит, что все шестеро здоровых, хорошо вооруженных мужиков по неизвестной причине одновременно сорвались вниз и разбились. Пора нам поймут, что с ними произошло. Не факт, что внизу их тела сожрут звери. И что ты предлагаешь? Перенесем их на остров, там и закопаем». «Честно сказать, я и не подумал про него», – признался Кимыч. «Коля, идем за рюкзаками, а ты, Сергей, останься здесь. Подтяни трупы ближе и собери в кучу оружия». Через пять минут первыми к окну вернулись Софья и Ася. Они немного оторопели, увидев такое количество убитых. Сергей решил пояснить. «Нас или выследили, или случайно наткнулись на окно. Пришлось их ликвидировать. Другого выхода у нас не было». «Хорошо еще, что они Тишку не подстрелили. Видимо, узнали в нем попугая-обутарка». абутарка. – пробурчал Тишка, словно подтверждая сказанное. Как только добили последнего пирата, он приземлился на нижний сок дерева, что росло рядом с окном и сейчас занимался привычным делом – чистил перышки. Сергей вдруг замолчал и подошел к пирату, которому он прострелил грудь. Ну, не мог он так резво схватить Кимыча за грудки после ранения. Сергей хорошо видел, что не промазал. И правда, в широком кожаном ремне, что наискось пересекал грудь, виднилось пулевое отверстие. Оно находилось между объемными карманчиками для пистолетных зарядов. Сергей приподнял ремень. Продырявленный пулей камзол в этом месте топорщился – Заинтересовавшись, парень сунул туда руку и вытащил туго набитый монетами кожаный кошель. Убитый носил его на груди, накинув себе на шею шнурок, и было из-за чего в нем сплошь одно золото. Видно, опасался карманников или своих же компаньонов. Что ты там рассматриваешь? Спросил вернувшийся с сыном Кимыч. Кроме своих рюкзаков они принесли и Сергеев, удерживая с двух сторон залямки. Вот, парень показал им золотую монету, сторчавшую в ней пулей. Я был уверен, что не промазал. Под камзолом кошель лежал, на себя пулю и принял. Ну а вы чего стоите? Плечи еще не отвалились. Кимыч посмотрел на жену Саси. Переходите и снимайте рюкзаки, а мы следом за вами. Только не пугайтесь этих гавриков. Он кивнул на трупы, к нам перетащим, только сначала свои рюкзаки перенесем. Держа за волосатые руки, Сергей вытягивал из зеркала последний труп. Когда вонявшее застарелым потом тело пирата наполовину оказалось внутри комнаты, оно резко дернулось назад. От неожиданности Сергей едва его не выпустил. Парень напрягся и силой потянул на себя труп. Ничего не понимая, Кимыч с удивлением смотрел на происходящее. Вдруг Софья в ужасе вскрикнула и, лишившись чувств, свалилась на кровать в глубоком обмороке. «Кимыч, потом ей поможешь!» – прохрипел Сергей, останавливая друга. «Зеркало отключай! Да шевелись ты!» Упираясь ногами в пол, он изо всех сил тянул на себя труп пирата и диену. Из колышущейся зеркальной поверхности торчала уродливая морда, вцепившаяся мощными челюстями за правую голень чуть выше башмака. Не теряя хладнокровия, столяр кинулся к зеркалу. Чертыхаясь, рывком вытащил кристаллы. Проход мгновенно отключился и голову хищницы, словно отсекло невидимой гильотиной. Брызнула во все стороны горячая кровь, Сергей с грохотом приземлился на пятую точку, продолжая сжимать холодные руки пирата. Справа от него в дверном проеме тихо ойкнула Ася и, придерживаемая Николаем, медленно опустилась на пол. Они в пещеру перетаскивали рюкзаки с порохом и бросив все, прибежали на крики. Разяев в предсмертной гримасе пасть, на полу лужи крови лежала отрубленная голова хищницы. Пока Кимыч с сыном приводили женскую половину в чувство, Сергей принес со двора мешок и тряпки. Пока тени пришли в себя, поспешил убрать из комнаты голову гиены. После ее закопают вместе с трупами пиратов. Пока кровь не вилась в доске пола, он торопливо собрал ее тряпкой и вынес во двор, где уже лежал мешок с головой. Когда с ведром воды подошел к крыльцу, постранился, пропуская Кимыча с Софией. Следом по ступенькам спустился Николай, бережно поддерживая Асю. «На свежем воздухе им лучше будет», — пояснил Кимыч. «В комнате сильно воняет кровью. Мы с Колей сейчас вернемся и перенесем трупы за ворота. Нечего им в комнате глаза мозолить. Хорошо, а я пока кровь замою». После того, как закопали пиратов и помогли Асе и Софье навести порядок в доме, всей командой отправились на озеро не мешала искупаться и наловить на ужин рыбы. День выдался суматошный, и требовалась психологическая разрядка. На море идти никому не захотелось, за два дня им насытились досыта, хоть на время хотелось забыть про пиратскую бухту и парусник. Тишка кружился над ними, следя за обстановкой. Вечером после вкусного ужина мужская часть команды осталась за столом обсудить дальнейшие дела. Могли бы и наверху переговорить, но опасались, что сразу же уснут, как только улягутся на кроватях. «Кимыч, ты сам понимаешь, что про бухту можно забыть. Месяца два, если не больше, о переходе на ту сторону даже и думать не стоит. Исчезновение шестерых человек – это не шутка. Уверен, что пираты перешерстят территорию вплоть до бухты, а раз так, то и парусник найдут». «Это понятно», — вздохнул столяр. «Столько пороха и оружия там осталось. Хорошо хоть, что с убитых взяли двенадцать стволов. Те же сабли и кинжалы. Коля, ты все гильзы собрал?» «Да, отец. Надеюсь, что на нас не подумают. Им только одной безголовой гиены хватит, чтобы себе головы сломать, пытаясь понять, что произошло». «А это вряд ли». Выразил сомнение Сергей. Если только сразу на нее не наткнуться, а так к утру от нее ничего не останется. Думаю, что только завтра поиски начнут. С утра займемся драгоценностями. Нужно все рассортировать. Это касается и пороха с оружием. Не мешало бы и их пистолеты почистить. Ким, ты уже решил, что с собой возьмешь? Ты про Аристарха? Да. «Думаю, к тем монетам, что уже ему передал, добавить пять серебряных. Еще для разнообразия гнива и ту курительную трубку, что ты забрал у Тахра. Надеюсь, что ты не против. Ну и кинжал, тем более я уже обещал. Правда, решил его заменить на другой. У того пирата, что за грудки меня хватал, довольно интересный ножик оказался. Тоже с драконом, но без камушков. Все указывает на то, что он старшим в команде был». И камзолы, кошель, полный золота. Да и пистолеты серебром украшены. Явно в чинах был товарищ. Один из тех пистолетов тоже заберу. Ну и саблю, конечно. Солидный набор получается. Только один пистолет решил антиквару передать. Да, один. Ничего не поделаешь, я ведь обещал. Раз у нас есть порох и пули к ним, то остальные пистолеты оставим себе. Пусть они и не современные но все равно остаются опасным оружием. Вот чего жаль, так это оставшихся в бухте абордажных топоров. уж Ужжучен они мне приглянулись. «Опять ты за свое! Я там оставил подсвечники, светильники, то так не убиваюсь», – пошутил Сергей. «Пошлите спать, а то завтра будем как сонные мухи по двору ползать».